Глава 19 Том вернулся домой в очень мрачном настроении, но первые же слова тетки показали ему, что он явился со своими горестями в самое неподходящее место. Том, выдрать бы тебя как следует. Тетечка, что же я такого сделал? Да уж наделал довольно. А я-то старая дура. Бегу к серине Гарпер. Думаю, сейчас она... «Поверит в этот твой дурацкий сон, и нате вам, пожалуйста!» «Она, оказывается, узнала у Джо, что ты здесь был в тот вечер и слышал все наши разговоры!» «Не знаю даже, что может выйти из мальчика, который так себя ведет!» «Мне просто думать противно!» «Как это ты мог допустить, чтобы я пошла к миссис Гарпер и разыграла из себя такую идиотку и ни слова мне не сказал!» Теперь все дело представилось вином свете. До сих пор утренняя выдумка казалась Том очень ловкой шуткой, поистине находкой. А теперь это выглядело очень убого и некрасиво. Том повесил голову и с минуту не мог ничего придумать себе в оправдании. Потом сказал, «Тетечка, мне очень жалко, что я это сделал, и как-то не подумал». «Ах, милый, ты никогда не думаешь». Ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе самом. Ты вот не задумался проплыть такую даль с острова ночью только для того, чтобы посмеяться над нашим горем, не задумался оставить меня в дураках, сочинив этот сон. А вот пожалеть нас и избавить от лишних слез тебе и в голову не пришло. Тетечка, сейчас я понимаю, что это было нехорошо. Но ведь это я не нарочно Я не хотел, честное слово. А кроме того, я приходил домой вовсе не за тем, чтобы над вами смеяться. Для чего же ты тогда приходил? Мне хотелось вам сказать, чтобы вы не беспокоились о нас, потому что мы не утонули. Ах, Том, Том, если бы я только могла поверить, что у тебя было такое доброе намерение, я от всей души возблагодарила бы Бога. Но ведь ты и сам знаешь, что так не было. И я тоже это знаю, Том». «Ну, право же, тетечка, было. Вот не сойти мне с этого места, если не было». «Ах, Том, не выдумывай, это ни к чему. Только в -то раз хуже. Я и не выдумываю, тетечка, это правда. Я хотел, чтобы вы не горевали, для этого и пришел. Я бы все на свете отдала, чтобы этому поверить. Заодно это все твои грехи можно простить, Том. Даже то, что ты убежал и вел себя из рук вон плохо». Да поверить-то невозможно. Ну, от чего ты мне не сказала? Знаете, тётечка, когда вы заговорили про похороны, мне вдруг ужасно захотелось вернуться и спрятаться в церкви. Как же можно было сказать? И я взял да и положил кору обратно в карман и ничего не стал говорить. Какую кору? А на которой я написал, что мы ушли с пираты. Жалко, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал. «Право жалко!» Суровые морщины на лице тети Полли разгладились, и глаза просияли нежностью. «А ты меня вправду поцеловал, Том?» «Конечно! А то как же!» «Это ты правду говоришь, Том?» «А то как же, тетечка, конечно, правду!» «Почему же ты меня поцеловал, Том?» «Потому что я вас очень люблю, а вы стонали во сне, и мне было вас жалко!» «Это походило на правду!» Тетя Полли сказала с дрожью в голосе, который не могла скрыть. Поцелуй меня еще раз, Том. А теперь убирайся в школу и не мешай мне. Как только он ушел, она бросилась в чулан и достала старую куртку, в которой Том убежал из дому. Потом остановилась, держа куртку в руках, и сказала сама себе. Нет, рука не поднимается. Бедный мальчик. Он, наверное, соврал мне, но это святая ложь. «Ложь во спасение! Она меня так порадовала! Надеюсь, что Господь...» «Нет, я знаю, что Господь простит ему, ведь это он выдумал по доброте сердечной. Даже и знать не хочу, если он соврал, не стану смотреть!» Она положила куртку и призадумалась на минуту. Дважды протягивала она руку за курткой и дважды отдергивала ее». На третий раз она набралась смелости, подкрепившись мыслью. «Это ложь во спасение, святая ложь. Я не стану из-за нее расстраиваться». И сунула руку в карман. Минутой позже она, обливаясь слезами, читала нацарапанные на куске коры слова и приговаривала. «Теперь я ему все прощу. Чего бы он ни натворил, хоть миллион грехов.